Моряки-наутилусы привязали к хвосту этих рыб колечко, достаточно широкое, чтобы не стеснять их движений, а к колечку длинную веревку, зачалив другой ее конец за борт лодки. Выброшенные в море, рыба прилипала, сейчас же приступили к своей охоте, подплыли к черепахам и присосались к их панцирям, причем цепкость этих рыб настолько велика, что они скорее разорвутся, чем отпустят свою добычу.